Глава 36. Возвращение в Слободу. Поразив ужасом Москву, царь захотел явиться милостивым и великодушным. По приказу его темницы были отперты, и заключённые, уже не чаявшие себе прощенья, все освобождены. Некоторым Иоанн послал подарки. Казалось, Давно кипевшая в нём и долго разгоравшаяся злоба разразилась последнюю казнью и вылетела из души его, как пламенный сноп из горы огнедышащей. Рассудок его успокоился, он перестал везде отыскивать измену. Не всякий раз после безвинной крови Иоанн предавался угрызениям совести. Они зависели также от других обстоятельств.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 брасали горстями серебряные деньги нищим, а уезжая из лавры, он оставил архимандриту богатый вклад на молебный за своё здравие. В Слободе между тем готовилось некем неожиданное событие. Гадунов, посланный вперёд приготовить государю торжественный приём, исполнив своё поручение, сидел у себя в брусеной избе, облакаясь на дубовый стол,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 Серебряный был опальник государев, осуждённый на смерть. Он ушёл из тюрьмы, и всякое изношение с ним могло стоить головы Борису Фёдоровичу. Но отказать князю в гостеприимстве или выдать его царю было бы делом недостойным, на которое Гадунов не мог решиться, не потеряв народного доверия, кое им он более всего дорожил. В то же время он вспомнил, что царь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 Ведамо, отвечал серебряный и нахмурился. Я шёл сюда и думал, что причне не конец, а у вас дела хуже прежнего. Да простит Бог государю. А тебе грех, Борис Фёдорович, что ты только молчишь, да глядишь на всё это. Эх, Никит Романович, ты я вижу, всё тот же остался. Что ж бы я сказал царю?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 но вспомнил, что говорит с серебряным, которого открытое лицо исключало всякое подозрение в предательстве. Нет, продолжал он вполголоса. Напрасно ты винишь меня, князь. Царь казнит тех, на кого зло бу держит, а в сердце его не волен никто. Сердце царева в руце Божией, говорит писание.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 хотя боярин и похитил его счастье. Что ж, Борис Фёдорович, ответил он Гадунову. Чему быть, того не миновать. Да правду сказать, и жить-то мне надоело. Не красно теперь житьё на Руси. Послушай, князь, ты сам себя не бережёшь. Такой видно уж нраф у тебя. Но Бог тебя бережёт. Как ты до сих пор не лез в петлю, а всё цел оставался? Должно быть, не написано тебе пропасть ни за что непросто. Как бы ты с неделю тому вернулся, не знаю, что бы с тобой было. А теперь, пожалуй, есть тебе надежда. Только не спеши на глаза Иван Васильевичу, дай мне сперва увидеть его. Спасибо тебе, Борис Фёдорович. Да ты обо мне-то больно не хлопачи.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 Надо одной из двух. Уж коли хочешь оставаться на Руси, так исполняй волю царёву. А если полюбит он тебя, так, пожалуй, и сам отопричнины отвратиться. Вот примерно, как бы нас было двое около него. Один бы другого поддерживал. Сегодня бы я заронил словечко, завтра ты. Что-нибудь и осталось бы у него в памяти.